Глава одиннадцатая. Уходим. Часть первая. Олег медленно помотал головой. Раны закрылись, но слизь, вытекшая из них за это время, разумеется, никуда не делась. Включив душ, он ещё раз основательно прошёлся по голове, груди и руке струями тёплой воды, смывая остатки этой мерзости. Он уже как раз вытирался, когда в дверь постучали. «Ты? У тебя там все в порядке?» Раздался несмелый голос сестры. «Да», — подтвердил Олег. «Полотенце!» Ну его теперь и на тряпки пускать было противно. «Я сейчас выйду. Слушай, собирай вещи, нам сейчас придется уходить». Он отшвырнул пропитавшееся остатками гнилостной дряни полотенца в угол и пробежался взглядом по ванной. Все класть в инвентарь не было времени. Нужно было отобрать самое важное. «Уходить?» – в голосе Руси послышался испуг. «Мы же только что пришли!» «Ох!» «Здесь небезопасно!» Олег раскрыл дверь и посмотрел на сестру. Неизвестно, чего ожидала та, но сейчас он выглядел совершенно нормально. Мне нужно укрыться в одном безопасном месте, а тебе нельзя оставаться тут одной. «Погоди, я...» — Руся помотала головой. «Я не хочу никуда уходить, слышишь? Это мой дом. И что вообще происходит? Почему эти люди тебя забирали? Что...» «Это из-за долгов». — соврал Олег. — Из-за того, что я ранил того парня, который приходил за долгом Неправда. — Руся отступила на два шага. — Они их застрелили. Коллекторов. Я видела, как они их застрелили. Всех троих, а потом... — Я и не сказал, что они на их стороне. — пожал плечами Олег. — Если очень коротко, там, в рейде, я пробудился. У меня необычные силы. И агенты из департамента думают, что опасные. Они следили за мной, и когда я убил коллектора, решили, что меня надо брать». «Но они же отпустили тебя!» Руся затравленно помотала головой. «Кажется, она была близка к истерике». «Неважно. Они придут снова, и на второй раз выбраться от них так легко не получится». Олег обернулся на газовый счётчик. Туда, где была прослушка. Да нет, он всё проверил, её уже убрали. Короче, нам надо уходить. Мы ещё вернёмся, когда станет безопасно. А пока... «Никуда я не пойду!» — вскрикнула Руся. «Я не знаю, что ты сделал и кто ты вообще, но это мой дом. Я не собираюсь». «Вот чёрт! Это начинало бесить. "Руся", прикрикнул Олег. "Хватит уже быть ребенком! Веди себя как взрослый человек. Мне тоже не хочется уходить, но у меня нет вариантов". "Вот и уходи!" Руся снова попятилась и сжала кулаки. "Я останусь тут одна. Я ничего плохого не сделала". "Ты несовершеннолетняя", Олег недобро сощурился. — Хочешь попасть в детский дом? Я сейчас твой официальный опекун, и я решаю, куда ты пойдешь и где будешь жить. — И что, потащишь меня силой? Руся глядела на него с вызовом. — Либо потащишь, либо бросишь здесь. Как всегда вовремя раздался голос у Олега в голове. — Оставаться тут или тянуть время нельзя. — Сам знаю. Мысленно огрызнулся Олег. Ему не нравилось огорчать сестру, и в то же время его бесило ее детское упрямство. «Что за идиотка? Неужели она не может понять, что такое надо?» «Значит, потащу», — отрезал он. «Я не спорю с тобой и не уговариваю. Я утверждаю, ты пойдешь со мной и будешь жить там, куда я тебя поведу, потому что я за тебя отвечаю». И я обеспечиваю тебя всем. Ты себя-то обеспечить не можешь. Руся в бессилии стукнула кулаком в стенку. Безопасностью и... и вообще ничем. Она резко развернулась и вбежала в свою комнату, хлопнув дверью. Да, за последнее время это начинало становиться почти тенденцией. Слушай, обратился Олег к Владу. Возвращаясь на кухню и продолжая собирать вещи, на этот раз он действовал быстро и многое оставлял на месте. «Я не смогу тащить ее через весь город за руку, да и я понятия не имею, как провести ее мимо хорона. «Тебе нужна безопасная дорога, чтобы оказаться на месте», — констатировал Влад. Придется все же открыть врата от твоего жилища до нужного места. Олег заглянул в холодильник и забрал оттуда все скудные остатки продуктов. Кто знает, когда он снова сможет безопасно выбраться в город. — У тебя есть другие идеи, где можно укрыться? — уточнил он. — Метро не очень удобно. Все выходы оттуда контролируются монстрами. Причем Большинство из них заметно сильнее меня. Любое другое место будет заметно. Пока, по крайней мере. Затем я попытаюсь замаскировать себя. Ваша техника – нечто новое для меня. И необходимо время, чтобы обезопаситься от ее поисковых щупалец. Ладно. Если он сейчас будет брыкаться и пытаться спорить, «Чем он будет лучше Руси?» «Ты не чувствуешь их?» Олег мельком взглянул в окно. «До темноты было еще далеко, но это же лето. Уже стоял полноценный вечер, пусть и ранний, а значит...» «Нет, я скажу, если что-то обнаружу», — ответил владыка. «Заканчивай с вещами и иди за сестрой». «С вещами». Ну, в принципе, с ними все и так было готово. Разве что вещи Руси. Олег шагнул к ее комнате. Ну, разумеется, заперто. «Уходи!» – донеслось из-за двери. «Ты сам хотел убираться отсюда, из этого дома. Вот и убирайся!» «Руся!» – со злостью крикнул Олег. «Нет времени на детские капризы! Ты можешь погибнуть, если останешься тут!» Сестра не ответила. Черт, вот же... Олег силой рванул дверь на себя. Силы пробужденного хватило на то, чтобы хлипкая щеколда отлетела, и дверь повисла на одной петле. Руся стояла у стены, сжимая в руке мобильник. — Не подходи! — истошно завизжала она. — Ты не мой брат, ты... Я позвоню Илье, позвоню Петру Михайловичу, или... Я крикну из окна, что...» Это раздражало. Нет, не так. Это бесило. «Хватит!» — рявкнул Олег. «Ты ведешь себя как ребенок. Будь серьезнее и пойми, что...» «Я веду себя как человек, которого собираются похитить из собственного дома». В глазах у Руси стояли слезы. Кажется, она была не на шутку напугана. «Я не знаю, кто ты...» «Руся, это я!» — настоял Олег. «Прекращай свои истерики и пошли. Нужно спешить». «Ты не он!» — крикнула Руся. «Не Олег. Я не знаю, что ты с ним сделал. Может, убил. Там в рейде. Но ты не мой брат. Я сразу заметила, что ты изменился. Только тогда не понимала, почему. А теперь поняла. С тебя кожа слезала. Ты вообще не человек». «Думаешь, обновил маскировку, и я ничего не заметила?» «А вот теперь поторопись», — оповестил Влад. «К дому быстро приближается группа С ранговых пробужденных». «Черт!» «Кажется, его вычислили раньше, чем хотелось бы». «Руся!» — жестко и сердито заговорил Олег. «Ты можешь кричать, можешь меня ненавидеть!» «Но сейчас ты пойдёшь со мной. Прямо в эту минуту сюда идут люди, которые могут снова тебя схватить или даже покалечить. Сейчас я открою врата. Приготовься схватить её и затащить внутрь. А дальше я позабочусь», — скомандовал Влад. «Это за тобой они идут», — Руся попыталась метнуться к окну. «Я ничего им не сделала». Олег метнулся вслед за ней и крепко схватил ее за руки. «Вот же!» Руся истошно завизжала, но, наверное, соседи уже ничему не удивлялись. «Они в подъезде», — сообщил Влад. «У нас от силы 30 секунд. Вперед!» Рядом с Олегом и вырывающейся Русей вдруг распахнулись врата. Овальные, черные. «Эй!» А они в квартире снизу не выглядывают, заметил Олег вслух, глядя, как овал утопает в ковре на полу. Трепыхание Руси не особо его волновали. Он был пробужденным, а она всего лишь девчонкой. Разве что истошный виск. Нет, помогите, нет! При виде врат Руси окончательно уверилась, что вместо родного брата перед ней стоит неведомое чудище. которая вот-вот уволочет ее на верную смерть. «Плевать тебе сейчас должно быть на квартиру снизу!» — скомандовал Влад. «Внутрь, живо!» Да, он прав. Олег уже слышал топот по лестнице. Нельзя было медлить. Он схватил Русю покрепче и одним шагом пересек границу врат. «Я не хочу, нет!» Руся продолжала вырываться. Она натурально рыдала, заходясь в истерике. — Отпустите, пожалуйста, я никому ничего не скажу. Олег не слушал ее. Он пытался приглядеться к темноте. — Вперед! — продолжал инструктировать его Влад. — Я не могу закрыть сами врата, не уничтожив при этом вас двоих. Но я могу изменить форму стены, закрыв проход. На стене рядом неожиданно вспыхнула полоса голубого пламени. Это был какой-то каменный коридор. Олег увидел ряд ступенек, ведущих далеко вниз. «Пошли!» – он дернул Русю. Не было времени церемониться, он потом перед ней извинится и все объяснит. «Нет!» – Руся заорала. «Эй, там, в квартире, помогите! Меня хотят похитить!» Олег моментально отошел на три больших шага, волоча бьющуюся в истерике сестру за собой. «Закрывай!» – обратился он к Владу. Тот не ответил, но каменная кладка за спиной у Олега зашевелилась и сомкнулась. «Это временный вариант», – заявила сущность. «Он не задержит их надолго, как и монстры, обитающие здесь». Вам придется идти очень быстро. Легко сказать. Олег глянул на Русю. Та уже не кричала, а просто громко плакала. Так, тихо! Я не собираюсь тебя убивать, и я не монстр. — Ты монстр! — рыдала в ответ Руся. — Отпусти меня! Я не хочу! — Я был бы монстром, если бы оставил тебя там! — отрезал Олег. Но я твой брат и несу за тебя ответственность, так что кончай ныть и пошли. Хм, или он все-таки монстр. В конце концов, он сам себя так назвал.